Монах пожал плечами. «Я умею не думать о еде». «Религия помогает». «Будешь меня в буддисты агитировать?» «А надо?» «Серьезно спросил монах». «Чем твоя религия лучше других?» «Я не собираюсь утверждать, что буддизм — лучшая религия». После некоторого раздумья промолвил Тинжол. «Все главные религии подобны лекарствам, помогают обрести покой в душе. Нельзя сказать, что одно лекарство лучше другого».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 Он зашел на сайт бесплатных объявлений, нашел местного предпринимателя Максима, торгующего спортивной одеждой. «У тебя какой размер обуви?» – спросил Игорь будиста «Думаю, 43-й сойдет. Попробуем приодеться». Он позвонил по указанному в объявлении номеру, представился туристам, потерявшим рюкзак, и заказал спортивный костюм для монаха, две пары кроссовок и утепленные куртки для обоих. «Я оплачу вперед. Ваш телефон привязан к карте?» – спросил он предпринимателя. да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 Еще ножик, чтобы сделать бутерброды, договорились? Ловите денежки. Игорь сделал перевод по номеру телефона, приободрился в предвкушении ужина. Костер бы развести, поджарили колбаску на палочке. Он натолкнулся на строгий взгляд монаха, спохватился. Совсем забыл, ты же вегетарианец. В нынешней колбасе мясом и не пахнет. Но монах интересовал иной вопрос. Как поступим с пистолетом? Его нельзя оставлять в лодке. Мальчишки найдут, пострадают. Возьми для самообороны. Я не могу прикасаться к оружию. Тинжол осмотрелся и предложил. Спрячь под камнем и поставь метку. Потом расскажем Елене. Чтобы остались мои пальчики, взвился Самсонов. Это пистолет охранника колонии. Петля уцепится за улику и припишет мне новое преступление. Да успокойся, я на твоей стороне. Какой?